Трудно сравнивать длительность детства различных рас, но время едино, зато масштаб времени разный. Я себя вот с такого роста помню, Шаллах широко развела пальцы. Была в двадцать раз меньше и субъективно жила в десять раз быстрее. У драконов было бы очень длинное, мягкое, инфантильное детство, если б не один тяжелый период. Своеобразная болезнь роста. Три черных года, когда по физиологическим причинам мы не можем летать, оторваны от неба. Эти годы формируют характер, закаляют волю, делают нас теми, кто мы есть. Болн сделал глоток и поставил бокал на стол. А цель жизни? Не знаю, беспечно ответила драконочка. Я еще так молода. Вот у папы цель жизни есть. А у тебя есть цель в жизни? У всей моей расы сейчас одна цель – выжить, сохраниться как вид, сохранить цивилизацию. Какие вы счастливые. Почему? – искренне удивился Болон. Ну как же, такая крутая цель – сохранить цивилизацию. Ради этого можно горы свернуть. «С такой целью жизни можно быть титаном!» «Что-то я не понимаю», — подумал Болан. «Как моя сила зависит от цели?» «Шаллах, у меня к тебе просьба, только между нами, никому больше ни слова. Понимаешь, авторитет руководителя, если девочки узнают...» Болан вызвал на экран страницу справочника. «Ты не поможешь мне разобраться с физикой 0Т?» Смотрю на эти формулы, он ткнул пальцем в экран, и ничего не понимаю. Откуда они взялись? Какой в них физический смысл? Почему так? Откуда это следует? Что из чего вытекает? Почему в верхнем пределе n-1, ничего не понимаю? он, прости, но нуль физика это для меня круто. Ты лучше с Темкой поговори. Господи, бол! Да ведь это базис великого дракона. Его вывода ни в одном справочнике нет. Повезло, подумал Болон. не потерял лицо. Почему? Спросил он вслух. Ну, замялась драконочка. Великий дракон считает, что есть информация, опасная для существования цивилизации. Не понимаю. Формулы вот они. Если они опасны, то их надо хранить в тайне. А не логику их вывода Это упрощенный вариант формул Частный случай Мне мама Лобасти так объяснила Болан хотел почесать в затылке Но вовремя одумался Информация должна быть свободной Лозунг хакеров всех времен и народов Душа хакера требовала полной ясности Кроме того, у Шавлах было две мамы Лабасти и Катрин Два папы еще можно как-то объяснить, но две мамы – это много. Кто знает вывод этих формул? Великий дракон, конечно. Мама тоже знает, но говорит, что нет. Наверняка еще три-четыре дракона. Только я не знаю, кто. Шалах, объясни, как формула может быть опасной для цивилизации. Но если я объясню, ты сам ее выведешь. Я не могу. Я маме обещала. Ты на каком-нибудь отвлеченном примере. Драконочка задумалась. Допустим, на основе этих формул можно сделать машину, которая уничтожит всю планету. Не специально. Задача у машины будет совсем мирная. Из воздуха сардельки делать или суп с фрикадельками. Но если в машине поломается блок «Х», И сигнал Z придет раньше сигнала Y, то тарелка супа получится из антивещества. И как, бахнет, одной планетой меньше. Пусть вероятность такой поломки одна 100 триллионная. Но если люди начнут такие машины по всем домам ставить, то рано или поздно где-нибудь бумкнет. А драконы не начнут по домам ставить. Не, а драконы умные. Только если кто-то из молодых Люди начнут делать смертельно опасные машины Зачем? Ну, если это очень просто и выгодно Проще, чем два слова сказать Они же как дети Представь, идешь ты под дождем Холодно, мокро Но ты знаешь два слова От которых тучи исчезнут Ты их скажешь? Скажу И поля останутся без влаги Но каждый дождик кому-то мешает. А слова знают все. Через год поля превратятся в пустыню. Понял тебя. Тогда не скажу. Но ты взрослый. А если под ливень попал малыш? Гром гремит, молнии сверкают. Ему страшно. А так просто сказать «Дождик, перестань». Ты сможешь осудить его? Выходит, единственный выход — хранить эти слова в тайне. Но если держать научные знания в тайне, то остановится научно-технический прогресс. И вы, драконы, свернете на наш застойный путь существования. Шалах похлопала глазами. Мне надо подумать. Застой не единственный выход. Тут пахнет кастовым обществом или тоталитарными научными структурами. Должны быть еще пути. Ты да очень сложный вопрос задал. Я должна сменам посоветоваться. Мне бы ваши проблемы, подумал Болан.